Прошлое. Она опаздывает. Опять. «Как ваши дела?» спрашивает она, усаживаясь. Я улыбаюсь. «Это вроде мне полагается у вас спрашивать. Но ведь и психотерапевтам иногда полагается отдых, правда? Приятно, что она спокойна настолько, чтобы шутить со мной. Не означает ли это, что она наконец скажет мне то, чего я от неё так долго жду? Боюсь, что нет» отвечаю я. Она смеется. «Начнем?» — говорю я и кладу перед собой блокнот. «На наших последних встречах мы исследовали причины того, почему вы чувствуете себя несчастной. Вы рассказывали мне о своем детстве, о юношеских годах, о ваших карьерных успехах, и мы пришли к выводу, что все это по большей части было для вас позитивным опытом. Думаю, теперь нам следует сфокусироваться на том времени, когда вы впервые начали чувствовать себя несчастной. Она слегка хмурится. «Если помните, в прошлый раз мы коснулись темы вашего замужества как возможного источника недовольства жизнью», — подсказываю я. «Только вот дело в том, что это не так. Простите?» «Я вполне удовлетворена жизнью». Я поворачиваю голову к окну. Пусть у нее будет время подумать над тем, что она только что сказала. Через щели в жалюзе видны ярко сверкающие гирлянды, которыми украшена улица. «Нет, но в самом деле, как мне не радоваться жизни?» продолжает она. «Я замужем за потрясающим человеком, который на что угодно ради меня готов и даёт мне всё, чего бы я ни пожелала. Меня именно это в нём и привлекло с самого начала, помимо того, что он так не похож на тех мужчин, что были там, у нас. Он настоящий джентльмен?» она нервно смеётся. Я понимаю, звучит старомодно, но это правда. Снова перевожу взгляд на неё и улыбаюсь. Не вижу ничего плохого в старомодности. Думаю, на самом деле меня беспокоит чувство вины. Вины за то, что у меня так много всего. Вот из-за чего я чувствую себя несчастной, а вовсе не из-за Пьера. Его я люблю. Она на секунду умолкает. Помните цитату из Генри Дэвида Таро о том, что счастье неуловимо? Да. Думаете, это правда? Думаю, эту мысль следует подвергнуть внимательному анализу. Тогда, пожалуй, мне следует переключить внимание на другие вещи. Наверное, это хорошая мысль. Вот только я не знаю, с чего начать, — говорит она и смотрит на меня. Я так из-за всего нервничаю, это очень мешает. Я опускаю ручку и закрываю блокнот. Помните, во время первой встречи мы говорили о релакс-терапии? Да, звучит прекрасно. Я встаю. Ну что ж, приступим.